Случалось у них и деньги занимать, случалось и за фейсы их трепать, и в шею выталкивать, всего приводил Бог. Особенно, когда жид придет за процентами, а заплатить нечем. Но бывало, что я их хлеб-соль с ними водил, и на свадьбах у них бывал, и им отцу.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 Так что бывший средь прочих слушателей, пожилой, лысый купец, даже зевнул и сказал, «Это у нас музыка известная». Такой отзыв оскорбил богатыря. И он слегка, сдинув брови, молвил, «Да, разумеется, русского торгового человека плотом не удивишь». Но вот рассказчик обратился к тем, которые ему казались просвещеннее,